Полное собрание законов, номер 9838, том 13. Табачный откуп во всех местах, где существовал, отдан на шесть лет за 70 тысяч рублей на год. Журналы Сената, 17 ноября 1752 года. До последней ревизии считалось 5 миллионов семьсот 928 душ податного состояния а с них подушных денег сбиралось четыре миллиона шестьсот восемьдесят рубля десять копеек по последней ревизии явилось шесть миллионов шестьсот душ Из них подушных денег 5 миллионов 334 тысячи 900 рублей 70 копеек. Шувалов представил Сенату, что по его предложению решено было брать оклад снова приписных с 1747 года, не дожидаясь окончательно числового вывода по ревизии, и в четыре года... С прибылых душ собрано 3 миллиона 117 тысяч 289 рублей, и потому просит внести в доклад императрицы, что такая прибыль сделана по его представлению. Там же 18 марта 1751 года. В июле 1751 года на монетных дворах За сложением по указам Сената, имевшихся с 1735 года на штатсконторе и прочих местах, долгов, и за внесением в кабинет Ее Императорского Величества, переделанных червонных и золотых и серебряных медалей и жетонов, состояло всего капитала на 1 405 990 рублей». до долгов по штат конторе триста рубля на сибирском приказе девять тысяч рубля на дворцовой канцелярии 1171 рубль на сибирской губернии сорок одна тысяча семьсот сорок пять рубля наоборот монетная канцелярия была должна главному комиссариату 200 тысяч рублей. Весною 1752 года Сенат велел отпустить с денежных дворов в контору до 300 тысяч рублей. Монетная канцелярия отвечала, что на Петербургском монетном дворе в наличности 180 473 рубля, а в Москве только 7 118 рублей, но и эти деньги подлежат в отпуск. Сверх этих наличных монет в Москве в переделах серебра до 90 пут, и передел производится с крайнюю поспешностью. а в Петербурге ефимков до 242 пудов, только в скорости переделать никак нельзя. Сенат приказал наличные деньги все отпустить и потом отпускать по мере переделки серебра и ефимков, да отпустить деньги, которые в мае месяце должны заплатить питейные откупщики. В августе та же история. Опять сенатским указом велено отпустить по требованию стацконторы, взаимообразно, с денежных дворов 300 тысяч рублей. Монетная канцелярия представляет, что на Петербургском монетном дворе в наличности только 8 313 рублей, а в Москве — 44 560 рублей. в том числе русских червонных, которые в расход не употребляются, 3422 рубля, до медных денег и полушек 22410 рублей. А сверх тех наличных, хотя в переделе серебра в Петербурге до 375 пудов, в Москве 825 пудов, но этого серебра переделать в монеты скоро никак нельзя. да и по выходе из передела монет кроме других расходов по сенатским указам надобно в камер контору за ту же штат заплатить двести тысяч рублей сенат приказал наличные деньги и по выходе из предела трехсот тысяч рублей прежде всего отпускать в штат а потом уже двести тысяч в камер контору Журналы Сената, 22 июня 1751 года, 29 апреля и 27 августа 1752 года. 15 декабря 1752 года издан был Всемилостивейший манифест о прощении даимок подушного сбора с 1724 по 1747 год. которых было 2 миллиона 534 тысячи 8 рублей, причем правительство объявило о благоприятном положении государства. Империя так силою возросла, что лучшего времени своего состояния, какое доныне ныне ни было, несравненно превосходит в умножившемся доходе государственном и народа. из которого состоит и комплектуется высокославная наша армия, ибо как в доходах, так и в упомянутом народе едва не пятая часть прежнее состояние превосходит. Полное собрание законов номер 10061, том 13. Так объявляло правительство о материальном состоянии России. В нравственной жизни русского общества, 1752 год, замечателен изданием так давно ожидаемой Библии. 23 февраля императрица указала публиковать из Сената во всей империи, что начавшееся исправлением при жизни Петра Великого Библия ныне совсем уже окончена и напечатана, которую продавать, верено, без переплету по пяти рублей, и чтоб всякий зная о том более пяти рублей не платил чтоб перекупщикам пересечь путь к повышению цены ибо книг печатается и впредь будет печататься довольное число журналы сената через несколько дней в петербургских ведомостях читалось следующее объявление при канцелярии священного Правительствующего Синода Каждые недели В пяток пополудни Продаваться будет Напечатанная вновь